Марина Скрябина. На пороге вечности или попытка исцеления от рака. Роман. Москва, ИПО У Никитских ворот. 2013 год. События и действующие персонажи вымышлены. Возможное сходства случайно. От автора.